Грей проворчал, что в знак согласия, он все еще не был убежден до конца. Вигр, должно быть, почувствовал это и загнул второй палец. Пункт номер два. В Евангелии от Фомы содержится рассказ о том, как однажды Иисус отвел его в сторону и сообщил ему по секрету три вещи. Когда остальные апостолы спросили Фому, о чем Иисус поведал ему, тот ответил, Если я скажу вам даже одну из этих вещей, вы поднимете с земли камни и побьете им меня. А из камней этих зайдет огонь и испепелит вас. Вигар умолк и уставился на Грея, как если бы тот задал ему вопрос на экзамене и теперь ждал ответа. Грей выдержал это испытание. «Сжигающий огонь из камней, — проговорил он.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 Грей молча ждал. Выждав на значительную паузу, вигр отчетливо проговорил. Фома окрестил трех волхов. Глаза Грея расширились. В мозгу у него все перемешалось. Святой Фома и его гностическое предание. Три секрета, которыми поделился с ним Христос. Смертоносное заклятие, заставляющее камни изрогать огонь. И под конец снова возникают волхвы. Что же будет дальше? В памяти Грея возникли страшные картины побоища в Кёльнском соборе. Сожженные невидимым огнем тела и отчеты патологоанатомов, в которых говорится о разжижении коры головного мозга у погибших, он до сих пор не мог забыть тошнотворный запах сгоревшей плоти в соборе. Каким-то образом кости волхвов связаны со всеми этими смертями, но каким именно? Даже если и существует исторический след, это может привести их к гадкам Он все равно лежит вне области его знаний и компетенций. Грей понимал это, и потом снова повернулся к мансиньору, но Вигор, будучи убежден в несокрушимость своих аргументов, заговорил первым. Как я сказал с самого начала, я уверен, что в смерти людей в Кёльнском соборе повинна не только некая новая технология. По моему глубокому убеждению, что бы там ни произошло, оно неразрывно связано с католической церковью и ее историей, а может быть даже и с чем-то, что произошло до ее возникновения. И я уверен, что могу оказаться очень полезным в этом исследовании Грей задумчиво наклонил голову. «Я, но не моя племянница!» Закончил вигр и Грею наконец стало ясно, почему Монсеньор отвел его для этого разговора в сторону. «Когда мы вернемся в Рим, я отошлю ее обратно в корпус карабинеров. Я не хочу больше рисковать ее жизнью».